Уха. Шелковые нитки нашлись. В сундучке дерекрупа отыскалось фасонистое шелковое кашне с красными полосками. От него отрезали две кисточки. Илька распорол угол подушки и вынул несколько рыженьких перышек. После этого он сел за стол и принялся делать обманки или, как их еще называют, мушки. Сплавщики с любопытством наблюдали за его работой, дивились. Пёрышко, подрезанное и очищенное на концах, Илька продел в ушко крючка, обернул вокруг него и кончики прихватил ниткой. Эта нитка плотными рядками легла до изгиба крючка и пошла вверх, снова к ушку. Петельки постепенно образовали брюшко искусственной козявки, а растопыренное перо было крыльями. Илька не без форса бросил на стол самодельную мушку, и она пошла по рукам. «Этот парень, братцы, не пропадет», — заверил сплавщиков сковородник. Он хотел добавить еще что-то, подумал и брякнул. «Одно слово — сирота!» «Фокусник! Скажите нет?» — приставал ко всем восхищенный дирекруп. Лавкач хвалили по-своему сплавщики. Один Иисусик засомневался. «Как на деле покажет себя эта штука?» «Покажет, покажет!» «И язва же ты, Иисусик!» — в полголоса сказал ему дядя Роман. «Мальчишка мастерит своими руками. Пусть забава, а ему радость». «Не забава, не забава!» — услышав это, вскипел Илька и выбежал из барака. Вот увидите, сами увидите, сами. Продукты вовсе на исходе, а баркас так и не появлялся. Илька все еще чувствовал себя нахлебником в артели, лишним ртом, и хотел чем-нибудь пополнить артельные харчи, внести свою долю. Илька рыбачил прямо с плота. Мушка подпрыгивала и вертелась возле бревна. Илька слегка потряхивал удилище, будто мушка беспомощно билась, попав в воду. В узлом закрученной струе раздался шлепок, и мушка исчезла. Илька снял с крючка крупного хариуса и ловко бросил его в ведро. Вот тебе и забава! Мальчишка подчевал с плавщиков ухой очень торжественно. Он принес котел, вынул ложки объеденные, треснутые. Перед каждым мужиком положил кусочек бересты и вывалил по разваренному хариусу, а если попадались рыбины меньше, по полторы. Потом выловил уголек из котла. Плеснул через плечо и важно пригласил «Давайте, мужики, подвигайтесь!». Подвязанный мешком вместо передника, с мазком сажи на лбу, Потный и довольный, он похаживал вокруг стола. Сплавщики наперебой запускали ложки в котел, Обсасывая рыбьи косточки, и хвалили Ильку — «Постой, сам-то ты чего не садишься?» — спохватился Трифон Летяга, освобождая место на шаткой скамье. «Ешьте, ешьте! Я потом!» — замахал руками Илька. «Так уж заведено в сибирских семьях. Сперва накормить хозяина-работника, а хозяйке что достанется?» Бригадир спросил у Ильки. Большая семья у бабушки была. «Тринадцать детёв!» — сказал Илька. И так внушительно, что всем стало понятно. «Тринадцать детёв — это не шутейное дело». «Да, жизнь у твоей бабушки незряшная была», — протянул Трифон Летяга. «Но подражать бабушке во всем не след». Бригадир велел Ильке сесть за стол, разделил пополам свою рыбину. Вечером, перед закатом солнца, Трифон Летяга с Илькой удили Хариусов и снова разговаривали про дедушку и бабушку. — Моя бабушка-щуку ни за что есть не станет, — рассказывал Илька. Хоть какую рыбу ест, а щуку ни в какую, ни, боже мой. Брезгует, что ли? Не, по лиригиозным соображениям. Это как понять? Обыкновенно. У щуки в голове есть крест, из хряща крест, и бабушка считает, что есть рыбу с крестом нельзя, грех. Илька замолк с таким видом, словно это бабушкино чудачество, он снисходительно прощал. Помолчав, он сообщил, как открытие. А я всякую рыбу ем. И в Великий пост сметану, скринки пальцем слезал. За это бабушка меня антихристом назвала. Ага, антихристом. Она, ой, лютая бабушка-то. Ой, лютая!» Трифон Летяга слушал Ильку, улыбаясь одними глазами. Он не мешал мальчишке вспоминать самое дорогое — дедушку и бабушку. Вот едут Илька и дед с пашни. На телеге небольшой воз зеленой травы для скота. Конишка слабый, не может вытащить воз из лога. Дед распрягает лошадь, становится в и вытаскивает воз вместе с травой и илькой на косогор. Потом неторопливо впрягает коня и, подъезжая к селу, роняет внуку. «В деревне-то не болтай!» «Скоро, скоро ты попадешь к дедушке и бабушке!» треплет по голове расслабевшего от воспоминаний мальчишку Трифон Летяга и отправляется спать. Илька сидит один на краю плота, забыв про удочку, и когда вынимает ее, мушка оказывается обдерганной до того, что видна лишь нитка. Дрехнул бы побольше, так и самого съели бы. Привязав другую обманку, Илька пустил ее по течению и снова затих. Плод причалили под скалой, которая щербатым животом нависла над рекой. Под скалой уже темно, а сверху струится еще желтоватый отцвет зари, и, ударяясь в камешник на той стороне реки, Высекает из него слюдяные искры. Илька засмотрелся на эту слепящую суету искорок, Но вздремнувшего не ко времени молодого кулика И оттого вздрогнул, когда впереди булькнул камешек. Мальчик поднял голову и замер На самом краю скалы, в Поднебесье. Проткнув рогами полотно зари, стоял горный козел. За ним на почтительном расстоянии замерли козлушки. Козел надменно смотрел на полот и на Ильку. Мальчик встал, и козы отпрянули вглубь, а козел не дрогнул и стоял все так же, подавшись грудью вперед. Не успел мальчишка проводить стадо взглядом, как с неба в табун стрижей, спугнутых козами, ворвался сокол. Он ударил одну птичку, и на зорьке закружилась щепотка перьев. Стрижи завизжали еще яростней и ринулись на сокола, но он, спокойно, деловито помахивая крыльями, улетел скалы. Погасла зорька. Снизилась на реку темнота. Угомонились стрижи, спрятались в норке. Рокотала под скалой вода, и жалко поскрипывала упавшая сосенка, которую раскачивала, трепало течение, вырывая из расщелин корешок по корешку, Обламывая хрупкие ветки. Сплавщики раздевались, Устраивались на нарах. В открытую дверь барака Сочилась ночная стынь. Тонкими нитями в нее Вплетались запахи иван чая багульника, ягоды черники и листвы, Уже местами зажелтевшей. На огне барака Словно заведенные надоедно жужжали пауты и мухи, и окно и дверной проем чуть отсвечивали от воды. Как хорошо вытянуться, закинуть за голову гудящие от работы руки, несколько минут побыть наедине с собой и с этой тихой, обещающей крепкий сон ночью. Но покой этот спугнула песня. Она звучала робко, в полголоса, как бы нащупывая себе дорогу в потемках. И все же голос скрипчал, разрастался, отодвигал на стороны установившуюся было тишину. Он был мальчишеский, этот голос — Сяду я за стол, да подумаю, Как на свете жить одинокому. Первый раз слышали мужики, как пел Илька, И боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил сплавщиков. Будил в них воспоминания, Разжигал тоску по дому, По детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел, скорее думал. Никто из мужиков не знал, Что Илька затянул самую любимую Бабушкину песню.